Глубина стала для мира свободой, новой свободой, главной, которой не было и быть не могло. Её душили, травили, регулировали, ничего не вышло. Глубиной пугали, глубиной кляли, глубину старались не замечать, ничего не менялось с Дептаун-Росс. Всё больше и больше людей входили в виртуальность, начинали там работать, черазвлекаться, и, и страх смерти ничего не изменит, наверное, не изменит. просто добавит всю грязь, что есть в реальной жизни. Настоящие правительства, настоящая полиция, настоящая армия, настоящие похороны. Как много времени у нас есть, спрашивает маньяк. Всё зависит от того, ищешь ли врак похищенный файл. Я сам не замечаю, как легко проищу слово врак. Слово, которому в Дип Тауне раньше не было достойного применения. Как быстро можно пройти лабиринт смерти? Шурку, похоже, вопрос времени тоже тревожит в первую очередь. По мне, не crazy тот с разнеска месяцев за месяц в лучшем случае. Я думаю, все снова смотрят на меня, поддаж открыл рот. Думаю, у нас есть на это двое-трое суток. Жду смеха, но никто не смеётся. Давно не играл. Вздыхая Чингис, а когда-то «Помнишь, Сашка?» — маньяк покусывает губу, вопрос он не слышит. «Так, мне надо поесть, отоспаться и перенастроить машину. Часов через восемь-десять начнем. Ага. Ешкин свет!» — лопит падла. «Так что, для спасения мира надо хорошенько в игрушки поиграть? Только попробуйте меня не взять!» Па откидается вперед, хватает меня за куртку. — Вот только попробуйте, сами пожалеете, я же игры лучше вас всех знаю. Чингис, скажи, Чинга! И в этот миг где-то далеко-далеко хлопает дверь. В секунду Чингис еще улыбается, глядя на Пата. Потом его лицо обретает странное, настороженное выражение. — Леонид, Саша, вы слышали что-нибудь? — Стук, дверь вроде. Маньяк медленно делает шаг от стекла к винтовой лестнице. Значит, это здесь, в виртуальности. Чингис немного расслабляется. Чингис, кто может войти в этот дом? Ключей не знает никто, кроме меня, паты и падлы. Новый русский хакер делает легкое движение рукой и извлекает откуда-то из-за спины длинноствольный пистолет. От меня они никуда не уходили. Я не давал, вопит-пад. Гадбуду никому не давал, ревет падла. Ой-ой-ой, а дела совсем плохи. Маньяк нехорошо щурится и, крадучий, сойдет к винтовой лестнице. При этом он достает с кармана маленький прочный ножик. В жизни не поверю, что над этим изделием фирмы Викторинокс в рекламных целях, распространяющимся в глубине бесплатно, не поработали его шаловливые ручки. Смотрю на Падлу. У того в руках пустая пивная бутылка. Откуда? Мы же пили пиво из бочек. А короткий Винчестер, который Патропливо собирает, свинчивая казённую часть с прикладом, крепя ствол и одновременно запихивая патрон, где он его прятал. Возникает ощущение, что я голый. Достаю револьвер, стрелка, и ощущение пропадает. Нет. Не фиговые листочки использовали Адам с Евой, чтобы прикрыть наготу от Бога. Сделали себе по дубинке, и сразу стыд пропал. — Я бы посоветовал тебе выйти, — негромко говорит Чингис. — Ты единственный из нас, кто может сделать это в любой момент. — И что? Я не отрываю взгляд от лестницы за перилами, которые притаился Шурка. — Возможен вариант, что ты останешься единственным свидетелем. Очень серьезно, — отвечает Чингис, — делает шаг, заслоняя с собой пата. Он не шутит. Вот только меня уж захлестнула багровая волна ярости. Я стрелок, — говорю я. Даже в этом теле я был и буду стрелком. Мы стоим так почти минуту, ждем... Кто Моняк выпрямляется, заглядывая чуть перила вниз, пожимает плечами, вопросительно смотрит на Чингиза. Пошли, решает хозяин. Он делает шаг вперёд. Я двигаюсь следом. Падла остаётся на месте, крепко схватив протестующего в полголоса пата. И вот в этот миг всё и происходит.